Слова седьмая Боль в груди пропала, но тягучее, тянущее чувство не ослабло и продолжило меня куда-то тащить. Буквально через секунду я уже не мог разглядеть сжимающего кулаки в бессильной ярости созидающего, замершего на краю каменной площадки обители знаний. Вилфлиес, такой красивый с высоты птичьего полета, все продолжал удаляться. Через несколько мгновений пришло понимание, что тот прорыв, который произойдет, случится совершенно точно не в столице. Моя мысль подтвердилась почти сразу, воспарив над редкими облаками. Я, звезда, стремительно полетел на север, куда-то в открытый океан. Со мной один раз уже было нечто отдаленно похожее, когда меня затянуло в золотой прорыв. Не успел подумать о повторении такого же испытания, как заметил еще не менее четырех десятков тусклых звезд, следующих тем же маршрутом. Набрав высоту выше перистых облаков, наша небольшая армия звезд устремилась вниз, подобно видимому только из излома метеоритному дождю. Причем падали мы прямо в открытое море, точнее с такой высоты и в темноте я не мог разглядеть даже самого маленького островка, И тем не менее, десятки рейгов падали куда-то в безбрежный океан, ведомые направляющей силой. Пробив в неуправляемом падении небольшую тучку, наконец-то заметил, куда нас тащит неведомая сила. Внизу мерно шел, рассекая спокойные воды океана, светящийся в это позднее вечернее время, как новогодняя елка, огромный, словно плавучий городок, двенадцатипалубный круизный лайнер. На верхних открытых палубах отдыхали и веселились, ничего не подозревающие пассажиры. Большой бассейн на крыше, размером не уступающий Олимпийскому, был забит людьми, судя по всему, там проходила какая-то вечеринка. Да и на других палубах люди не стеснялись отдыхать. И вот на этот своеобразный плавучий рай для отдыха падаем мы, несколько десятков рыцарей излома. Этот факт, разумеется, не обещает ничего хорошего, как для отдыхающих, так и для многочисленной команды лайнера. Пока мы приближаемся, не замечаю никаких признаков прорыва. Скорее всего, мы прибудем на место незадолго до его начала. Это хорошо и, возможно, позволит сориентироваться. За миг до того, как я-звезда ударился о верхнюю палубу, весь мир словно моргнул, после чего я осознал себя стоящим на ногах в образе своей проекции. Другие рейги звезды падали рядом, и как только касались корабля, тут же вставали знакомыми образами: Леонид Шико, Унгар, Освальд Крикс, рядом с которым материализовались Торы и Каэль, Галей прибывшие одновременно с моими подаванами. На отражение прорыва прибыли не только ризвовцы и независимые рейги, а также и маски в полном составе. Была даже пара совсем незнакомых доспехов, судя по тому, как озираются их обладатели. Эти двое были инициированы совсем недавно, и это их первый прорыв. «Майя!» — кричу я, как только девушка появляется на палубе. «Да!» — машет она в ответ открытой ладонью. «У тебя же отец Флотский!» И, получив утвердительный кивок, продолжаю. «Найди мостик этой громадины и предупреди дежурную смену, пусть объявляют тревогу и разгоняют людей по каютам!» «Боюсь, не успеет!» — шепчет Унгар. Как только Майя срывается в скольжение, при этом он смотрит куда-то вверх. Поднимаю голову, призрачный воздух дрожит на высоте пары сотен метров. Эта рябь настолько противоестественна, что сразу понятно, за ней не скрывается ничего хорошего. Дрожание и зломы усиливаются с каждой секундой, и от этого даже в проекции начинают бежать мурашки по спине. Галей и Крикс не теряют времени даром, их резкие команды помогают организовать людей все как на тренировках квинт подзываю ближайшего камня рейга выше первого уровня видишь вон ту пару что жмется в сторонке и не понимает что вообще происходит угу найди себе помощника и сделай так чтобы эти двое новеньких пережили хотя бы первую минуту сделаю вперед хлопнув его ладонью по спине я развернулся к галею но не успел ничего сказать как в небе над нами жутко грохнула и по ушам ударил чудовищный рев Призрачная рябь треснула и низвергла из себя то, что я никак не ожидал увидеть. Я внутренне был готов к чудовищам, монстрам, каким-то морским ужасам, но не к огромному космическому кораблю, по своему дизайну отдаленно напоминающему звездный разрушитель. Этот космический гость, если и уступал в размерах почти метровому океанскому лайнеру, на который падал, то совсем ненамного из многочисленных сопилово тормозных двигателей вырывалось ревущее как мне почему то показалось неуместно ярко голубое пламя в последнюю секунду космический корабль меняет траекторию и зависает рядом с кормой круизного лайнера синхронизируя с ним свою скорость и курс Майя успела и видимо была достаточно убедительна гулки рев тревоги донесся из реальности одновременно с шипением опускающегося пандуса звездолета. Это был именно пандус, а не трап, по нему бы без труда проехали две машины в ряд. Едва его край коснулся палубы, как послышалась неясная команда, и по пандусу, сохраняя ровные ряды строя, побежали солдаты. Причем явно не люди. Они были закованы в техноброню серо-коричневого цвета, а в их руках были зажаты странные полутораметровые жезлы, без намеков на приклад, дуло или спусковые устройства. Броня покрывала инопланетян с пяток до шеи, а вот их головы были совершенно открыты. Скорее всего, подобная глупость – дань тому произведению масс-культуры, из которого родилась эта фантазия. «Рептилоиды!» – взревел стоящий немного ближе к корме, чем я, Унгар. На первый взгляд, пришельцы и правда были похожи на прямоходящих рептилий. Вытянутые, при этом немного сплюснутые морды, зубы острые, как бритва, глаза с узкими зрачками, поверху головы идет небольшой шипастый гребень. Весь внешний вид этих псевдорептирий буквально кричал о том, что перед нами профессиональные бойцы. И этих бойцов было, мягко говоря, немало, только в первой волне я насчитал шесть десятков. «Жаль, я не знаю, что породило данную фантазию. Скорее всего, какое-то кино, но оно мне было незнакомо. И это плохо, так как непонятно, чего ждать от этих пришельцев». «Торговцы плотью!» — закричал Галей. «Они из фильма «Торговцы плотью!» Эти слова сказали что-то более чем половине рейгов, но многие, как и я, все еще не представляли, с чем имеют дело. «Это космические работорговцы!» — продолжил Галей. Не дайте им никого забрать к себе на корабль, их жезлы парализуют при касании и стреляют чем-то вроде плазмы. Конечно, минимум информации, но все равно даже такая малость намного лучше, чем ничего. Тем временем первое отделение пришельцев скатилось волной с пандуса и заняло оборонительные позиции, упав на одно колено и выставив свои жезлы как винтовки. Следующий отряд, перехватив оружие на манер дубинок, ринулся в толпу людей у бассейна. Отдыхающие, хотя и услышали рев тревоги гражданской обороны, но явно не понимали, что им делать, к тому же они не видели нападающих. Не видели, но каждое касание инопланетного жезла лишало человека сознания. Пришельцы не хватали и не тащили потерявших сознание в свой корабль. Мне показалось, что их план вначале вырубить всех, а затем забрать бесчувственные тела все сразу. Слово «взлетает из ножен», Синяя сталь в моей ладони рассекает серый воздух излома. Ударная группа, не повышая голоса, командую я. Скольжение! Семеро самых опытных рейгов срываются в атаку следом за мной. Не хватает только Майи, но ее дело командовать группой прикрытия. Первый рептилоид падает замертво, даже не поняв, от чего умер. Его отрубленная голова просто улетела за борт, снесенная широким ударом гроссмессера Крикса десять инопланетян умерли менее чем за секунду и только после этого их группа охранения что то заподозрила и начала лупить из своего странного оружия в толпу разбегающихся людей кажется они не могли понять кто их атакует обычным людям находящимся в реальности выстрелы жезлов не причиняли никакого вреда но не успел я обрадоваться этому факту как один выстрел совершенно случайно прилетел в шико и проплавил дыру в водоспее отчего проекция парня изрядно побледнела. «Половину снесло!» — недоуменно прокричал Рейк, разглядывая дыру в своем доспехе, дыру, в которую спокойно поместился бы его кулак. «Рядом со мной были собраны лучшие из нас, и мне не надо было объяснять очевидное. Всем и так было понятно, надо как можно быстрее сокращать дистанцию». «Трелестник, моя команда отрывистая и резка». «Мы отрабатывали эту схему нападения не один десяток раз, не подвела она и сейчас. Я был острием атаки. Слева по дуге меня прикрывали Унгар Шика, справа такую же пару составляли Галей и Рекс. А сверху на цель падали Крикс и Витольд». Стреляющие по толпе рептилоиды взвода охраны слишком поздно сообразили, кто является их настоящим противником. Только один перевел свой жезл точно на меня — но и то сделал это тогда, когда слово уже чертило линию к его шее. Не больше 30 секунд прошло с того момента, как закованная в броню инопланетная лапа впервые ступила на палубу круизного лайнера. За это время силы вторжения успели вырубить 13 отдыхающих, но сами потеряли при этом все шесть десятков бойцов первой волны, причем их потери были безвозвратны. «Ха!» Усмехнулся Крикс, сталкивая обезглавленное тело рептилоида за борт. «Как на прогулке!» «Должны же быть и легкие прорывы!» — кивнула Мушика. «Не превозмогать же из последних сил каждый раз!» «А вот мне было совсем не весело. Меня очень смущает то, что дальнобойное оружие пришельцев способно пробить доспехи Рейга, как бумажный лист. Весь опыт войн говорит о том, что выигрывает тот, у кого преимущество в дистанции боя». В этом правиле, конечно, есть исключения, но их не так и много. Еще ничего не закончилось, осадил я эту пару. Инопланетный корабль слишком велик, и в нем легко может поместиться целый полк этих тварей. Не успел договорить, как услышал предостерегающий выкрик Майи. Не менее семи тусклых оранжевых линий сошлись на моей груди. Тут же в скольжении ухожу влево, одновременно отталкивая Крикса в сторону. Тот понимает все верно и падает, пропуская над головой слитный залп более трех десятков жезлов, ударивший сверху. Новый отряд рептилоидов занял позицию у входа на пандус, но в отличие от первой волны, они не спешили спускаться со своего корабля без огневой подготовки. Благодаря предостережению Майи почти все из нас успели уйти с линии огня. Почти, но не все. Шико замешкался и получил еще пару плазменных зарядов, в этот раз в плечо и в бедро. Как и при первом попадании, его броня не стала препятствием для плазмы. Проекция Шико почти мгновенно потеряла какую-либо плотность, мигнула, и парень, одетый в повседневное, бесчувственным кулем, выпал в реальность. Он был жив и дышал, но совершенно точно находился в полнейшей отключке. «Вперед!» — закричал Крикс, указывая клинком на пандус. В принципе, он был прав, надо было, как и в первый раз, сократить дистанцию и навязать ближний бой. Только вот ситуация для атаки, мягко говоря, не располагала. Как ни широк пандус, он все же намного уже палубы круизного лайнера. И к тому же пришельцы сейчас полностью готовы к нападению. «Нет, командую я, отменяя приказ Крикса». Но мое распоряжение немного запаздывает, его слышит только Унгар, а остальные срываются в стремительную атаку. Если бы на месте рейгов находились даже самые подготовленные спецназовцы-перевертыши, то под таким плотным огнем никто из них не смог бы добраться до цели. К тому же одно попадание плазменного сгустка не наносило фатального вреда рыцарям излома. Все это, а также неожиданность атаки — Привело к тому, что парни прорвались к отряду пришельцев, занявших позицию на входе в корабль. Прорвались и вырезали их всех. Только вот цену за это заплатили непомерную. «Назад!» — кричу я. Кричу Криксу, потому как больше возвращаться некому. Галей, Витольд и Рекс, все они получили больше попаданий, чем могли выдержать. И сейчас их тела неторопливо скользят вниз по инопланетному пандусу. «Мы сделали это!» кричит несостоявшийся наследник корсиканского клана, вскидывая свой меч над головой. Правда, радость его недолгая, он видит тела товарищей, которые безвольно катятся вниз, и его меч опускается. Кажется, он успевает понять, что его неподготовленная атака была слишком авантюрной. Понять, прежде чем шесть плазменных разрядов ударяют ему в спину, лишая его проекцию плотности, и его тело присоединяется к телам товарищей, бесчувственно скатываясь по наклонной площадке уходим командую май и всем остальным одновременно утаскивая замершего в шоке от происходящего унга за собой мы едва успели откатиться к кормовым надстройкам как попал у билайнера начали бить пока не прицельные плазменные разряды третий отряд рептилоидов оказался умнее первых двух и не стал ломиться на открытое пространство Они сосредоточились у выхода из космолета, заняв оборонительную позицию, и только иногда выглядывали из-за борта и производили выстрел. Казалось, они чего-то ждали. Пока позволяла ситуация, вместе с Майей осмотрели палубу. Тела убитых нами агрессоров уже растаяли без следа, а вот бессознательные пассажиры, как и выведенные из строя рейги, по-прежнему лежали на палубном настиле. «Вопрос», — вслух произнес я. Могут ли эти твари забрать людей в излом прямо сейчас? Или вначале прорыв должен полностью сформироваться, а мы проиграть? И вообще, что случится с человеком, которого похитит подобный призрачный звездолет? Неужели его перенесет в пласт фантазий? Если и правда так, то возможно это учесть похуже смерти. «Не знаю», — ответила Майя, не сводя взгляда павших рейгов. «Занимаем оборону», — развернувшись к остальным рыцарям излома, — командуя я. «На открытые места стараемся не выходить, навязываем врагу ближний бой, встречаем их в коридорах и каютах, не стесняемся бить клинками прямо через переборки». Тут же продемонстрировал этот показанный мне когда-то давно Майей прием, пробив чистотой ближайшую стену. «Работаем парами». Это был отработанный на тренингах метод взаимодействия. «Майя, на тебе командование обороной правого борта». Мерзг, да, как не грустно, но глава масок оставался одним из самых опытных бойцов после потери ударной группы. Левый борт на тебе. Затем нашел взглядом своих подаванов. «Беннер, Добрыня, со мной мы закроем корму!» «Как мы вытащим наших оттуда?» — выкрикнул Витольд, порываясь, видимо, сейчас же бежать на палубу, прямо на простреливаемое пространство. «Заставим этих тварей убраться и вытащим», — отрезал я. «Наша главная задача — остановить прорыв». Заняв позицию на верхней палубе, спрятавшись за мраморной колонной, принялся наблюдать за перемещениями чужаков. Те совершенно точно не собирались никуда улетать, а к чему-то готовились. Впрочем, ждать и гадать, чего же они собираются предпринять, долго не пришлось. Из корабля пришельцев показалась новая группа бойцов. В этот раз они толкали перед собой какие-то установленные на что-то вроде антигравитационных платформ, многоствольные лучеметы, прикрытые полупрозрачными силовыми щитами. Выкатив шесть таких устройств, они скатили их по пандусу и установили на палубе лайнера, оставив еще две установки прикрывать сверху. Космические рептилии действовали быстро и слаженно, только я подумал, что ни в коем случае нельзя им дать сформировать оборонительный рубеж, как они его уже завершили. Теперь вся корма круизного лайнера простреливалась их установками, И, боюсь, мощность этих излучателей достаточно, чтобы вывести из строя рейга всего лишь одним попаданием. Короткая команда на незнакомом, напоминающем лайгиен языке, и многостволки открывают огонь по надстройкам лайнера. Наверное, по задумке чужаков, плазма должна была снести все на своем пути. Возможно, в том кино, из которого они пришли, все так и было, но в изломе свои правила, и плазменные разряды бессильно растекались по реальным, иногда даже картонным стенам и переборкам, не причиняя никакого вреда. Все верно, пока разрыв реальности не набрал мощь, взаимодействие привнесенных им тварей с физическим миром сильно ограничено, но если мы не справимся, если прорыв вырвется в реальность, то все эти выстрелы заработают так, как надо. Перестав бесполезно тратить энергию, ящеры, почесав свои гребни, начали о чем-то совещаться. После короткого обмена непонятными фразами, они выслали пару бойцов за свою линию обороны. Эта пара, явно не сильно радуясь полученному приказу, попыталась забрать одну из людских тел, но лапы рептилоидов просто проходили сквозь физическое тело бесчувственного человека. Это привело инопланетных работорговцев в безудержную ярость. К тому же к ним снова пришло подкрепление. Целых два отряда по шесть десятков в каждом. Короткая команда и, охватывая кормовые надстройки лайнера в клещи, эти два отряда устремляются в атаку. Видимо, их командиры не видели, что могут сделать с ними Рэйги в ближнем бою. Майя и Мерск поступили грамотно, они не встретили врага на входе, а заманили его поглубже в коридоры корабля и только потом ударили. Результат – все ящеры перебиты. «А у нас только у троих наполовину просела прана». «Патовая ситуация», — прошептал Беннер. «С чего вдруг?» — не понял его Добрыня. «Мы не можем выйти на палубу, они не могут прорваться внутри лайнера», — пояснил свои мысли темноволосый ученик. «Интересно, а бывали уже прорывы, закончившиеся вот так, именно патом, когда ни твари, ни рыцари не смогли победить? Я о таком не слышал, но это не значит, что подобного никогда не было». В теории, пока защитники сражаются, прорыв не может обрести полную силу, но то в теории, а как оно будет на самом деле, я не знаю. Тем не менее, если честно, меня сложившаяся ситуация даже в чем-то устраивала. Лезть под выстрелы чужаков, которые не держат броня рейгов, было бы глупостью. Но и рептилоиды не могут прорваться дальше и закрепить свой успех. К тому же они не в состоянии забрать к себе на звездолет даже те тела, которые находятся у них под носом. Если я был в принципе согласен продолжать подобное противостояние, то чужакам ситуация не нравилась совершенно точно. Из их переговорных устройств послышались резкие раздраженные команды. Новоприбывший взвод рептилоидов был тут же отправлен в новую атаку, в этот раз на те позиции, которые закрывала моя группа. Повторив ранее сработавший трюк, мы заманили нападавших в актовый зал, где ранее проходило какое-то театральное представление. После чего падаваны сымитировали лобовое нападение. Когда враг занял оборонительную позицию, я вышел из стены за их спинами и в одно скольжение уничтожил четверть бойцов, просто выставив слово и чистоту в стороны снес им головы, промчавшись в междуряде на предельной скорости. Добить впавших в панику ящеров было еще проще, тем более нам на помощь пришли рейги правого и левого фланга. Потеря еще одного отряда довела командование ящеров до точки кипения. Старший по званию прыгал по пандусу и лупил своим коротким хвостом себя по бедрам, видимо, это было выражением предельной злости. Он что-то кричал на своих солдат, затем в переговорные устройства и снова на бойцов. Видимо, его крики все же возымели влияние. В этот раз по пандусу спустился не очередной отряд, А скатились две боевые машины, напомнившие мне обычные боевые машины пехоты, только на антигравитационном ходу. Загрузив в них десантные отделения, рептилоиды попробовали протаранить этими машинами кормовые надстройки. Как же они взбесились, когда их могучие и многотонные боевые агрегаты бессильно отскочили от фанерной перегородки. Они попробовали еще раз. Результат повторился – Но в этот раз их попытка была встречена еще и обидным смехом рейгов. Пока инопланетяне соображали, что же им делать, за нашими спинами вовсю шла эвакуация как пассажиров, так и персонала. Капитан Лайнера спешно переводил людей с кормы в носовую часть корабля. Во время эвакуации случались и эксцессы, кто-то из пассажиров впадал в панику или отказывался подчиняться приказу об эвакуации. Впрочем, с подобными случаями на редкость просто и эффективно разбирался Мерзг. Парень банально вырубал самых буйных шоковым мечом, не покидая и злом. А матросы уже потом грузили бесчувственные тела на носилки и уносили в безопасное место. Пока помогал Мерзгу с эвакуацией, пропустил момент, когда ящеры увлеклись в попытках продавить физические преграды, перекрыв сектора обстрела своим стационарным излучателем. Этой оплошностью мгновенно воспользовалась «Майя», проведя вместе со своим отрядом контратаку. Потеря одной из боевых машин, кажется, переполнила чашу терпения командования чужаков. Борт космического корабля неспешно распахнулся, и на поверхности показалась орудийная башня. Самая натуральная двухорудийная башня. Даже на вид крупнокалиберные орудия навелись на кормовые надстройки круизного лайнера. Ящеры сразу спрятались за щитами стационарных излучателей и тут же полыхнуло. Вспышка была такая, что на миг я ослеп. По ушам ударил густой низкий рев. Разрядив орудие, башни втянулась в корпус звездолета. К разочарованию пришельцев даже залп их главного калибра не смог ничего сделать объекту, находящемуся в физическом мире. «В этом нам повезло, потому как, будь иначе, боюсь, все мы тут бы и полегли скопом «Хорошо, что этот прорыв не похож на тот, в котором я встретил летучего голландца». Тогда ядра пиратского корабля, находящегося в изломе, без труда уничтожали физические объекты, такие как полицейские машины, к примеру. У каждого прорыва свои правила, зато в этом доспехе рейгов ничто против оружия рептилоидов. Хотя ранее эта броня надежно защищала от куда более чудовищных тварей, порожденных изломом. Новая неудача привела инопланетных работорговцев в состояние, близкое к прострации. Они никак не могли поверить, что все их потуги и залп орудий главного калибра не уронили даже катку с кактусом, что уж говорить о каких-то иных разрушениях. Впрочем, очухались они довольно быстро, поведение ящеров изменилось. Они укрепили оборону пандуса и стали чего-то ждать, не предпринимая никаких новых попыток атаковать. Нас, впрочем, это устраивало, так как каждая секунда позволяла увести больше людей в относительно безопасную часть лайнера. Командир отряда ящеров прислушался к чему-то, после чего развернулся к входу в свой звездолет и упал на колени. Из темного проема на пандус вышла тощая фигура, облаченная в ярко-красный плащ. Явно не рептилоид. От них новоприбывшего отличает плоская морда с шестью глазами и отсутствие хвоста. На первый взгляд кажется, что Шестиглазый не вооружен, его шестипалые руки пусты. Тем не менее, он явно командует всеми этими рептилоидами. Спустившись на палубу, словно он на прогулке в парке, а не в зоне боевых действий, новый пришелец подошел к одному из бесчувственных тел и провел над ним своей шестипалой ладонью, после чего кивнул сам себе, протянул обе руки вперед и что-то запел. Его непонятные действия привели к тому, что бесчувственное человеческое тело, находящееся в реальном мире, оторвалось от палубы, поднялось в воздух и послушно поплыло за шестиглазым заклинателем. Поплыло внутреннепланетного корабля. Рванулся вперед Добрыня. Едва успеваю его остановить, а вот Мерзг не уследил за своим флангом. Сразу три Рейга бросились вперед и были срезаны длинными очередями плазменных многостволок. «Что будем делать?» — рядом со мной вышло искольжение мая Майя. Вместо ответа посылаю слово в полет, активируя способность бросок меча, но шестиглазый поднял ладонь, и мой клинок завяз в резко уплотнившемся воздухе, так и не достигнув цели, после чего, недовольно вибрируя, вернулся мне в руку. Ладони девушки сжимаются в бессильной злобе. «Еще одного из своих я не потеряю!» Упрямо наклонив голову, произносит она, не сводя с меня взгляда. Смотрю, как неторопливо скользит вверх по пандусу шестипалый заклинатель, а за ним, словно на невидимой веревке, послушно следует тело Галея. Затем перевожу взгляд на выстроенную оборону инопланетян, которую нам не прорвать.